Глава 10, 1979 год. Пятый летчик. Тем временем в точно такой же пещере только через 40 тысяч лет на Байкале происходило следующее. Вспыхивающее пламя костра выделяло из темноты лица двух друзей, оставшихся от некогда полноценной экспедиции. хворост трещал под огнем и распадался на мелкие красные угольки, горевшие коротким фиолетовым пламенем, будто с примесью газовых испарений. Иногда уголек выскакивал из костра, и Семен подталкивал его ботинком назад, в огонь, к жарким, пылающим веткам. Они сидели и смотрели на танец искр, поднимающихся к звездному ночному небу. Млечный путь, Родной и далекий нависал над Баргузинской зоной, словно и не было в вышине никакого энергетического купола, не отпускавшего их от себя вот уже два месяца. «Еще два дня, и пойдет третий месяц их пребывания в треугольнике», — подсчитал про себя Семен и подтолкнул ботинком очередной, выскочивший из костра уголек. Прошло три дня, как они покинули ту первую пещеру, которые на время скрылись от ливня на следующий день после убийства Люды. Все эти дни Семен едва ли не насильно тащил Сашу за собой или подталкивал вперед себя сквозь заросли таежного леса вдоль береговой линии озера, следя за апатичным состоянием своего младшего друга, он, тем не менее, старался не отдаляться от берега, придерживаясь направления на юго-запад. Сколько им еще продвигаться таким образом, Семен не имел понятия. Похоже, в пределах этого силового поля внутри сферы не действовали никакие физические законы, известные ему с детства, а если и действовали, то они были иными, не подвластными его разуму. Все эти три дня Саша был печален и молчалив. Тащил на себе рюкзак и спортивную сумку, все, что осталось от их общей амуниции. Ни постельного белья, кроме спальных мешков, ни палатки, Ни смены одежды, ни оборудования, ни даже посуды, кроме общего котелка, мисок, ложек и двух кружек. Все остальное они оставили в пещере. Предметы для выживания, москитные сетки, по одной горсти патронов для обоих ружей, остатки медикаментов и прочие мелочи, включая фонарик, спички и одну оставшуюся на двоих ракетницу, они несли в сумках. Они бежали. Саша брел за своим другом, не видя ничего перед собой и не проявляя никакого интереса к окружающей его действительности. Казалось, он, подобно эмбриону, сжался калачиком внутри себя и, как в некоем коконе, не выпускал изнутри никаких эмоциональных чувств. Все слезы за три дня были выплаканы, остались только воспоминания. Семён с болью в душе смотрел на своего друга, однако поделать ничего не мог. поил его горячим бульоном, дежурил по ночам сам, едва прикорнув на рассвете, разводил костер и ухаживал, как мог, за некогда веселым и безбашенным пареньком, душой всей их когда-то компании. Сейчас из них уже никого нет в живых. Они с Сашей остались одни. Вдвоем из всей группы изыскателей, вышедших с веселым оптимизмом два месяца назад из Нижней Ангарска навстречу Великим, как они думали, Открытие. «Давай-ка спать, Санек. С утра двинемся вновь на юг. Хотя, видит Бог, я понятия не имею, куда нам к чертовой матери идти. Со всей скорбью сообщаю тебе, друг мой, что мы окончательно и бесповоротно заблудились». Последнее слово Семён произнес едва ли не по буквам. «Ты просто устал, Сема. Дежуришь каждую ночь, а я дрыхну, как последний эгоист. — Ложись спать. Я уже прихожу постепенно в норму. Я подежурю. — Ты уверен? — Конечно. Теперь у меня есть цель. Я не раскисну, не лишусь разума и не впаду в депрессию. Пока губа жив, и я его не прикончу, я буду жить. Понимаешь? Жить. — я тоже. А прикончим мы его вместе. Дикси, как выразился бы наш профессор. — По-латыни? — Да. Это обозначает, — я сказал. И, обнявшись, они пожали друг другу руки. А посему, — подвел итог Семен, — нам нужно любыми путями продолжать двигаться к этой чертовой границе купола, где бы эта граница ни находилась, и донести до людей в Нижнеангарске, во всей стране, какой губа был безумец и убийца, — дополнил Саша, устремив печальный взгляд на огонь. — Спи, Сема, теперь нас ничто не остановит. Даже этот хозяин Байкала кем бы ни был. Спустя несколько минут Семен завернулся в спальный мешок и уже посапывал во сне, положив винтовку у изголовья. За эти дни он действительно не выспался как следует. Саша тем временем смотрел на огонь и теперь уже трезво размышлял. Почему червоточина возвращала путешественников назад и только здесь, на Байкале, убивала? А вот он, самый и Первый из всех них отчего-то до сих пор жив. Что это? Парадокс? Или все же... Покидая пещеру, Семен еще раз внимательно осмотрел местность. Погода стояла ясная, Саша успел подстрелить двух небольших уток, взлетевших в камышах, и, продвигаясь вперед, они весь день обсуждали свое незавидное положение, в котором оказались. Семен украдкой наблюдал за своим другом. Состояние того, похоже, нормализовалось. Теперь он будет жить хотя бы для того, чтобы донести до людей на большой земле о губе. летчиках, червоточинах и прочих событиях их уже почти погибшей экспедиции. А еще он вернется к могилке своей возлюбленной. Уж ради этого точно стоит жить. Семён в этом не сомневался. Саша присел на корточки и задумчиво посмотрел на небольшой извилистый ручеек, пересекавший поляну. Ночь только начиналась. Прибрежная тайга жила своей ночной жизнью. Семён вздохнул В ручье что-то всплеснулось и затихло. Нужно перевести мысли в другое направление. Что там говорил Василий Михайлович? Почему 8? Отчего именно эта цифра преследовала их на всем протяжении экспедиции? Почему не 6, не 7, не 12, например? Двенадцать знаков зодиака, 12 подвигов Геракла, 12 комнат с колоннами в египетском лабиринте, построенном 12 владыками. Обычная дюжина тоже 12 апостолов двенадцать месяцев в году 12, полдень 12 часов. у Ромула было двенадцать сыновей и раз уж вспоминать о нем Ромул привел в рим 12 жрецов пана. что еще 12 колен израилевых, 12 рыцарей круглого стола, 12 цезарей первой династии. Да мало ли в истории географии или астрономии связано с этим числом. С этой цифрой? Но от чего именно восемь? Впечатление, что эта магическая цифра каким-то образом, что называется, давлела над их экспедицией, не покидала Семена все последние дни. И в этот момент у него в мозгу пронесся луч электрического разряда. Тупой, внезапный удар в голову, смявший сознание в хаотичное забытье, буквально лишил его сил. Глаза зажмурились сами собой от вспыхнувшего внутреннего ослепительного света, будто навеки изнутри направили мощный военный прожектор. Мысли потоками хлынули прочь, освобождая место какому-то чужому автоматическому голосу, похожему на шелест прошлогодней листвы. — Ты ястреб души моей! Твои мысли летят словно птицы! — Открываем мне твое сознание, мы будем вместе. Ты и я. Я сокол, ты ястреб. Мы оба птицы в зеркале отражений. Задай вопрос, задай вопрос, задай вопрос. Последние слова, прозвучавшие внутри, были похожи на запрограммированное сообщение. Семён от неожиданности подскочил на месте. Голова тут же закружилась, его затошнило, и он тяжело рухнул в спальный мешок, отчего-то тут же обессилив. Электрический разряд, промчавшийся в его мозгу, ушел куда-то в конечности, и Семён вдруг почувствовал частичное онемение пальцев, как рук, так и ног. Волоски на теле встали дыбом, и по всему организму прокатилась волна статического напряжения. Еще толком не осознав, что с ним произошло, он схватил ружьё и уставился в темноту, пересиливая отчаянные позывы к обильной рвоте. Костёр горел неравномерным пламенем, и тени, пляшущие на деревьях, внушали ему близость чего-то неведомого, чужого, необъяснимого и жуткого. Рядом что-то было. Или кто-то. «Задай вопрос». Повторил вкрадчиво голос где-то на задворках сознания, будто прошелестел метлой по опавшим листьям. Он был каким-то безликим, автоматическим и до омерзения неприятным. От растерянности и оторопи все нейронные клетки, казалось, уступили место внезапно вторгшемуся извне некоему импульсу, который настойчиво повторял «Задай вопрос!» «Задай вопрос!» «Ты кто?» «Ты ястреб души моей!» Был автоматический ответ, и голос вкратчиво продолжил. «Ты и я, мы вместе. Называй меня Гроссмейстером». «Кем?» «Гроссмейстером», — повторил голос. «Я внутри тебя. С помощью тебя я познаю ваш реальный мир. Я могу управлять тобой, твоим разумом и твоими действиями. Мы вместе, ты и я. Задай вопрос. Что за хрень взорвался с яростью Семён? Кто ты, дьявол, тебя возьми? Какой ястреб, какая душа? Какой, мать твою, реальный мир? Где ты? Впрочем, вопрос этот можно было и не задавать. В сплошном ряду растущих у костра деревьев Семен краем глаза едва различил некую колеблющуюся дымку, постепенно обретающую размытый силуэт, похожий на безликий манекен в витрине швейного магазина. Дымчатая Марево колыхалась вровень с кустарником и по его дрожащему контуру проходила рябь, как на водной глади потревоженного озера. Абстрактный силуэт просвечивался изнутри тем же фиолетовым сиянием, что он видел, когда они с Сашей покидали место трагической гибели Люды. Дрожащая субстанция в форме силуэта переливалась этим свечением и при этом то расширялась, то сжималась, подобно мыльному пузырю. Задай вопрос. Тем временем шелестело в голове. Семен в отчаянии понял. Еще минута, и этот чуждый голос завладеет всем его сознанием. Он уже начинал чувствовать, как внутри его мозга расползаются некие чужеродные щупальца, захватывая участки его мыслительного процесса. Скоро он не сможет отдавать команды самому себе. Его мозг превратится в нейтральное, бесполезное серое вещество, управляемое неведомым, а, возможно, и неземным разумом. Сделав усилие, Семён наконец, задал тот вопрос, который всплыл у него секунды раньше, будто вспышка мгновенного озарения. «Постой, постой! Так ты и есть хозяин Байкала?» Он отчеканил последние слова почти по буквам. «Тот самый, кто ведет с нами свою мерзкую игру, истребляя все ненужные для себя фигуры? Ты хозяин озера?» «Так вы меня называете...» «Да. Мы с тобой теперь вместе. Ты и я. Ты и я, ястреб души моей. С помощью тебя и твоих ощущений я познаю ваш мир. Я Топробан. У меня нет плоти. Я не могу находиться в вашей атмосфере. И ты будешь моими глазами, ушами». Руками и повиновением ты тоже станешь топрабаном. Мой разум будет твоим разумом. Остальные мне были не нужны, и я избавился от них. Ты, я ястреб души моей, мы будем вместе. Задай вопрос. — А вот хрен тебе, сволочь! — оборвал Семён на полуслове. Иди к такой-то матери. Уж Сашу-то я тебе не отдам, гнида ты паршивая. Думаешь, если ты всесильный, то все можешь себе позволить? Говоришь, не можешь долго находиться в нашем воздухе? Как и те жгуты кислотные, как и одеяло с глазами. Твои подручные, да? А вот этого не хочешь, тварь дрожащая? И выстрелил в пустоту темноты. Его трясло от ярости, и он уже кричал в ночь срывающимся на грани истерики голосом. если здесь действуют хоть какие-то законы небесной механики, то от выстрела эта призрачная дымка должна рассеяться от стремительной струи воздуха вслед за вылетевшей пулей. Так оно и произошло. Еще не успело стихнуть эхо громового раската, как силуэт фиолетовой дымки заколыхался и начал растворяться в темноте, образуя пустую, вырванную из пространства дыру, подобно тоннелю червоточину, уходящую в необозримую пустоту вакуума. Будто из призрака взяли и вырезали правильную окружность, обведенную циркулем. Сквозь нее Семён смог даже разглядеть отдельные фрагменты свисающих ветвей деревьев, и что удивительно, видел он их вполне отчетливо, намного яснее, чем саму дымку силуэта. Хоть какой-то оптический закон природы, но все же существует, подумал он. Марево расползлось по верхушкам кустов. Смешиваясь и растворяясь в темноте, а вместе с силуэтом пропал и голос внутри. Еще бы несколько секунд, и этот омерзительный голос завладел бы им полностью и телепатически установил связь с его угасавшим сознанием, взял бы под контроль его разум, начиная от мозга и кончая действиями рук и ног, уже непроизвольно, без его личного восприятия реальности. Наконец Семен увидел злого гения, преследующего их с первого дня пересечения границы зоны отчуждения. Всматриваясь в темноту и целясь из ружья, он надеялся увидеть что-то осязаемое, что-то похожее на живую плоть или телесную оболочку, привычного ему биологического организма, чтобы он мог выстрелить уже наверняка, в упор, разнеся в клочья любую материю, пусть хоть космическую. Пропал силуэт, пропал и голос. А утром появился Николай Губа, фотограф.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 Они и сами не знали. Два раза делали привал, и уже к вечеру добрались до огромной пихты, которую наметили еще издали. Разводя огонь, Семен постоянно к чему-то прислушивался, то и дело бросая взгляды на потревоженных птиц, взлетающих с веток, стоящих по левую руку деревьев. Там находилось болото, и лягушки с некоторого времени прервали свой вечерний концерт, заменив Любовные мелодии на тревожные звуки опасности. Он выпрямился и тихонько шикнул Саше об осторожности: Что там? спросил тот. Рысь. Похоже, крупнее, процедил Семен сквозь губы. Крупнее? Глаза у Саши округлились, и лицо застыло не столько в страхе, сколько в удивлении. Медведь? Судя по поведению птиц и лягушек, явно что-то большое. Она, может, просто более опасная. «Что может быть опаснее медведя?» «Наивный ты», — прошептал Семен. «Опаснее медведя может быть человек». «Опять гроссмейстер?» «Человек, Саша, человек!» «Воплоти, из крови, мяса, мышц, костей. Осязаемый организм природы, а не парящий сгусток тумана в образе силуэта. Настоящий, живой». Договорить да он не успел. Из-за кустов послышался хруст ломаемых веток, рык, гортанное урчание, какая-то возня и хлюпающие звуки болотной трясины, будто на мокрую поверхность со всего размаху шмякнули кучу мокрого, выстиранного белья. Блеск жижи и утробное урчание усиливалось еще и эффектом эха, гулявшего среди болотных паров и газов, выпускаемых в атмосферу из лопающихся сероводородных пузырей. Рык перерос в рев, затем последовала краткая пауза, и тут же звук волочащегося по скользкой поверхности тела. Обоим друзьям из-за деревьев ничего не было видно, они стояли ошеломленно, дрожая и сжимая винтовки, готовые выстрелить при малейшем движении веток. А потом они услышали полный боли душераздирающий крик. Человеческий крик.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 Червоточина, подобно мощному насосу, выплюнула из себя куски гиперпространства, всосала местный воздух вместе с листвой, насекомыми и травой, свернулась в атмосфере неким производным восьмеркой Мёбиуса, захватила концентрические круги в количестве восьми образований и, хлопнув гигантским мыльным пузырем, растворилась в пространстве. Губа остался с медведем один на один.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 повелителем огня, несущим в руках луч солнца, а возможно и будущим вожаком первобытного племени, а тут он почувствовал вдруг холодное дыхание смерти. Гросмейстер! заорал он. Этот предсмертный крик, разбавленный рычанием дикого зверя и услышали друзья, находясь за деревьями. Времени на раздумие не было. У них две винтовки и эффект внезапности, а по ту сторону заросли погибает человек.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 испуская последние предсмертные звуки, похожие на бульканье, закипевшей в чайнике воды. Его раскрытый в судороге рот выплескивал на воротник куртки взбухающие красные пузыри. Все лицо и часть макушки были разодраны, обнажая кости скул, оскал зубов и вывернутую наружу трахею.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 казнили человека, пусть и под лица в широком смысле этого слова. Поэтому друзья подобрали ружье и фотоаппарат, а остальные останки предоставили на усмотрение самой природе. Хранить его они были не намерены. Удивляло другое. Почему за своего подопечного не вступился хозяин Байкала? Семён ведь прекрасно слышал предсмертный крик фотографа, Когда тот позвал гроссмейстера в отчаянии, в боли, в безнадежности, выходит, что этот же гроссмейстер посещал в своем астральном образе и сознании Губы, не он ли надоумил маньяка за девушку, а потом, возможно, убить и их самих? Раз гроссмейстер посещал Губу, то почему не защитил его от столь мучительной и ужасной смерти? Вопросы были, ответов, увы, не находилось. Во всяком случае, теперь можно было хоть на короткое время расслабиться. Маньяк мертв. Одной головной болью стало меньше. И на том спасибо судьбе. Однако нелепость смерти фотографа не исключает остальные опасности, таящиеся на каждом шагу. Саша, похоже, уловил его мысль и, подвесив ружье губы на ветку, отдал фотоаппарат Семену. Где бы ни находился губа эти трое суток, но, судя по всему, успел отщелкать три кадра. И теперь вопрос. Кого или что он фотографировал? Есть варианты. Саша пожал плечами. Доберемся до усть Баргузина, там проявим и все узнаем. Может, он от нечего делать белок каких-нибудь снимал или кабанчиков диких? Нет, усомнился Семен, принимаясь с ножом за переднюю лапу медведя. Как отделять суставы, его учил еще профессор. Какой черт ему белки. Тут что-то другое, Санек. Не стал бы он тратить драгоценные кадры на всякую чепуху. Их и так почти не осталось. Кто-то или что-то привлекло его внимание. Но только что именно? Саша кивнул в знак согласия. Покидая болото, они ни разу не обернулись и не глянули на то, что осталось от фотографа. Рыси и трупоеды вскоре сделают свое дело, и через пару суток болото поглотит в себя лишь два обглоданных скелета — один огромный, без передней части лапы, и другой, вообще не скелет, а мелкие разбросанные позвонки, разве что с человеческим черепом. Достойная могила для подлеца и убийцы. Однако этому не суждено было случиться, как и всему неподвластному природе. Как только они углубились в ряды деревьев, изнутра трясины поднялся мохнатый столб величиной заводскую трубу, покачался, согнулся, обхватил тушу зверями многоподобной пастью с мелкими зубами-присосками и тут же утащил в пузырящуюся жижу. Болото подернулось волнообразной рябью и тихо успокоилось. Гигантизм в аномальной зоне треугольника продолжал существовать. Останки фотографа так и остались лежать на поверхности, уже облепленные зелеными мухами, но друзья этого не заметили. Они подходили к оставленному костру, их ждал обильный и вкусный ужин из запечённой медвежьей лап.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 Едва ли стоит подробно описывать состояние Саши, когда это случилось. Все произошло буквально на его глазах. смятение, оторопь, ужас и обреченность безысходности. Воздух в двух шагах внезапно приобрел полярность и стал окутываться вокруг впереди идущего Семёна плотными радиальными струями вибраций. До берега было рукой подать и Семён, снимая рюкзак, собирался ступить ногами в склизкую глину, как неожиданно вскрикнул и оттолкнул своего друга назад, будто предчувствовал свою участь. Потеряв равновесие, Саша по инерции отлетел на несколько шагов и со всего размаху плюхнулся спиной в мокрый и листый шайник, обрызгав себя и все вокруг. Спас рюкзак, а то бы спина у него болела еще несколько дней. Затем события начали развиваться с молниеносной быстротой. Кротовая нора поглотила Семена без остатка. На прощание червоточина выкинула из себя панцирь трилобита, похожий на костяной корпус реликтовой черепахи. А рядом с ним еще и огромную кость какого-то доисторического ящера. Изрыгнула в небо остатки почвы, плюнулась грязью и была такова. Вихрь утих, воздух очистился, и на ветку соседнего дерева спикировала лесная таежная сова, выпуклыми глазами осматривая место разыгравшейся трагедии. Она представления не имела, что именно произошло на этом пятачке посреди илистой глины прибрежного участка реки. Поднявшись и стоя на коленях, Саша переводил взгляд с птицы к исчезнувшим кругам. Потом на панцирь трилобита, циклопических размеров кость и обратно. Молниеносность произошедшего начисто выбила его из колеи, но цепочка логической связи с исчезновением Семёна начала постепенно выстраиваться в его мозгу. Семён предвидел. Он как бы предчувствовал, что кротовая нора после губы заберет именно его. И, судя по его действиям, он знал, что это должно произойти вот-вот. Но молчал. Молчал, чтобы, не дай бог, пошатнуть Сашина, восстановившийся с таким трудом душевное равновесие. От этих мыслей у последнего героя экспедиции навернулись слезы. Семен чувствовал. Недаром он вчера весь вечер проверял карманы в куртке, все ли в них присутствует необходимое. Пересчитывал патроны и разделил оставшиеся поровну. Выходит, теперь у него их ровно 10 штук и два заряженных. Засыпая вчера и проснувшись сегодня утром, бесстрашный и мужественный изыскатель был готов к полету в пространстве, отчего и стоял, покорно опустив руки, сжимая винтовку и смотря последний раз на друга глазами полными боли и любви. — Как же это? — Сёма! — выкрикнул Саша и в бессилии замок. Теперь он один. Кругом бескрайняя Байкальская тайга. Впереди река, вокруг него аномальная зона Баргузинского треугольника. Рядом, где-то незримо присутствует хозяин Байкала, уготовивший ему некую особую миссию в своей игре. А он, Саша, один на всю тайгу. Последний, уцелевший и оставшийся в живых в этом мире из экспедиции профессора. Один на один с гроссмейстером. с хозяином озера.